Глава 1. Окрестности Соснового Бора. Прошлое. Стылое хрупкое утро. Первый ледок в подкравшейся зимы сковал лужи. Липкое месиво грязи, вспаханное гусеницами военной и строительной техники, застыло на морозе, открывая доступ к островкам руин. В звонкой тишине бледного рассвета тяжелые шаги патрулей отсчитывали последние минуты до окончания комендантского часа. Город просыпался. Историческая часть мегаполиса, наименее пострадавшая во время катастрофы 51-го, уже полнилась деловой суетой. А в зоне тотальных разрушений, на подступах к барьеру, запечатавшему уничтоженную окраину города-гиганта сферической гравитационной аномалией, еще царила тишина. Казалось, что тут никто не живет. Лишь военные городки, обустроенные по периметру мутно-серого купола, отрезавшего сосновый бород остального мира, выдавали присутствие людей. Подали барьера безраздельно властвовала армия, но в нескольких километрах, там, где заканчивались грязевые поля, а из земли начинали проступать невысокие огрызки стен зданий, жизнь постепенно брала свое. Тут, на самом дне жуткого подковообразного амфитеатра, образованного постепенно поднимающимися ввысь уступами зданий, за годы, прошедшие после катастрофы, сформировался своеобразный мирок, существующий по собственным законам. Там, где руины поднимались до уровня второго-третьего этажей, остылый ветер гулял по расчищенным от обломков улицам и проспектам, после окончания комендантского часа появились редкие прохожие. Подле недавно восстановленной станции метро «Бригады строителей», Покинув уютное тепло подземки, ожидали подхода спецтранспорта. Максим проснулся от холода. Хотелось курить. Стылая сырость пробирала до костей. Мышцы одеревенели. Пустые, безрадостные мысли отражали лишь сиюминутные заботы и ожидания. Кутаясь в старенькое пальто, он подошел к проему выбитого окна. Сигарет не было. Внизу, в разломе улицы, уже появился народ. Бригады строителей, разгрузив материалы и инструмент, скрылись в одном из соседних зданий. Говорят, его собирались восстанавливать. А на улице кое-где уже открылись маленькие магазинчики. Бизнес большого города постепенно выпускал щупальца, проникал в руины. На первых этажах сохранившихся построек некоторые помещения отремонтировали, приспособив под торговые точки и незатейливые кафе. Здесь никого не волновали чьи-то отдельно взятые судьбы. Каждый сам по себе. Выживает, как может. Максим подслеповато посмотрел вдаль. Утро было ясное. Зимнее солнце светило, но не грело. Так же и в душе. Холодно. Одиноко. Пару лет назад ему повезло выжить. И не более. Судьба, сломанная вмиг, не срослась вновь. После пережитого шока, хаоса, нескольких дней скитаний среди наполненных агоний и руин, он как будто впал в моральную кому. Не сумел вновь окунуться в теплую суету большого города, а остался тут, на дне Исполинской воронки, вырезанной в теле мегаполиса титаническим взрывом. Некоторое время он прятался в развалинах, не в силах преодолеть ужаса перед случившимся, постепенно теряя счет дням. А когда его отыскали и доставили во временный лагерь, то Максим, вновь оказавшийся среди людей, внезапно понял, что большие скопления народа пугают его больше, чем ощущение глобального одиночества. Моральный слом произошел мгновенно. Пережив катастрофу, он утратил спасительную для многих иллюзорность мышления. Максим видел превратившиеся в щебень кварталы. Он теперь в точности знал. «Сколь ненадежен огромный город! Как легко красивые и прочные с виду здания превращаются в пыль, не оставляя шанса на спасение!» Страх перед повторным ударом жил глубоко внутри. Он въелся в сознание. Максима не покидало ощущение, что множество людей, собранных в одном месте, каким-то мистическим образом притягивают беду. Если разбираться спокойно, глупость!» Но Макс поддался голодавшему его страху. Бежал. Снова ушел в руины. Потребовались месяцы, чтобы прийти в себя, опомниться. А когда в душе вновь затлела искорка воли к жизни, оказалось, что его поезд давно ушел. Все, кого удалось спасти, были эвакуированы. Зона руин объявлена запретной. А любой нарушитель рисковал получить пулю от патрулей. особенно в темное время суток. Так он стал нелегалом. Человеком без документов и работы, числящимся в списке без вести пропавших. Призраком, оказавшимся вне цивилизации, вне государства и общества. Оказывается, не он один. Тысячи бродяг обитали на обломках мегаполиса, ведя нелегкую борьбу за существование. Максим стал одним из них. полностью погрузился в сумеречную, беспредельную жизнь, где банку найденных консервов приходилось отбивать его дичавших собак или того хуже, у себе подобных. Уцелевшие городские кварталы он понемногу начал ненавидеть. В морозные или дождливые ночи оттуда сочился свет миллионов окон. Казалось, что в многоэтажках притаились зрители, занявшие верхние ряды амфитеатра и теперь с интересом наблюдающие за жуткими драмами, разыгрывающимися внизу. Может, он и ошибался. Шли дни, и Максим постепенно начал забывать прошлое, научился мыслить категориями одного дня. Свыкся с лишениями, незаметно для себя стал худым, ловким и жилистым. А жизнь текла мимо. События двигались своим чередом. Примерно через год после катастрофы руины начали разбирать. Основные улицы расчистили. Режим запретной зоны стал не таким жестким, как вначале. Появились строители. У восстановленной станции метро сначала возникали небольшие стихийные рынки. Там можно было купить сигареты, водку и продукты. Да и солдаты уже не стреляли без предупреждения. Максим, поначалу с опаской, отнесшийся к переменам, понемногу начал втягиваться в новую реальность. Иногда нанимался в строительные бригады, но чаще уходил в руины, где еще оставалось множество потаенных мест, куда так и не добрались ни спасатели, ни военные, ни строительные бригады. Тусклые мысли скользнули где-то на краю сознания и исчезли. Ушли, как вода в песок. Хотелось курить. Он зябко поежился, кутаясь в пальто. Рука ощутила рукоять раритетного Стечкина. Достать патроны к которому стало настоящей проблемой. Пистолет он нашел в одном из зданий среди обломков раздавленного сейфа. Там же удалось раздобыть и боеприпасы. За год, что минулся дня находки, Максим привык к оружию. Оно часто спасало ему жизнь. Расставаться с ним было жалко. Но в обойме осталось всего три патрона. И здесь помочь не могли даже военные. Армия вот уже несколько лет как перешла на импульсные типы вооружений. Через некоторое время Максим, голодный, хмурый, злой, вышел из приютившего его на ночь здания. Наниматься к строителям желания не было. Идти в неисследованные руины с тремя оставшимися патронами рискованно. Наступивший день ничем не отличался от других. Он обещал лишнюю определенность. Максим поднял воротник. сунул руки в карманы и побрел наугад по одной из улиц. Он всегда так делал, если в точности не знал, чем заняться, куда идти. На ближайшем перекрестке подле покосившегося светофора, взирающего на мир выбитыми глазницами светофильтров, ошивался тип подозрительной наружности. На нем было навешано громоздкое устройство, спрятанное в туристический рюкзак. Вокруг, распространяя волны зеленоватого мерцания, В морозном воздухе медленно искажались панорамы иной реальности, созданные при помощи голографического проектора. Максим остановился. Рука невольно сжала рукоять пистолета. Пространство, открывшееся перед ним, завораживало. Заросли металлических растений густо покрывали руины какого-то города. Средь оплывших холмов высился старый железнодорожный мост, покрытый коростой ржавчины. Кое-где, испятнанный кляксами серебристой субстанции, похожей на ртуть. На переднем плане выделялся корпус механического создания, истекающий сизыми струйками дыма, высачивающимися сквозь многочисленные пробоины в корпусе. Человек, экипированный в тяжелую броню, разбирал подбитого техномонстра с удивительной легкостью, извлекая из чрева механоида различные техноартефакты. Максим немного успокоился. Вербовщик. Он слышал, что в руинах начали появляться так называемые «зазывалы», вербующие будущих сталкеров, но еще ни разу не встречался ни с одним из них. Об отчужденных пространствах Пятизонья ходило множество самых разнообразных слухов. Одна из таких аномальных территорий начиналась всего в нескольких километрах отсюда, за границей купола Барьера. Примечание. Барьер — граница гравитационной аномалии. внутри которой расположена зона отчужденных пространств. Конец примечания. Максим с интересом наблюдал за лазерным шоу, сопровождающимися громкими отрывистыми фразами вербовщика. Его голос, усиленный электронными устройствами, дробил настороженную тишину руин. «Если вы остались за бортом жизни, если вам тесны оковы цивилизации, если нет никаких перспектив...» «Присоединяйтесь к свободным сталкерам! Испытайте свою удачу, ведь цена одного техноартефакта равняется годовой зарплате квалифицированного рабочего!» В теснине одной из улиц внезапно показался военный патруль, и вербовщик заметил его, тут же выключил аппаратуру, юркнув в ближайший пролом. Максим все еще стоял подали покосившегося светофора. Военных в светлое время суток он не опасался, А вот фразы, сопровождавшие голографический рекламный ролик, почему-то задели его, продолжая звучать, будто эхо в потревоженном рассудке. «Остались за бортом жизни. Присоединяйтесь. Испытайте удачу». Сзади послышались шаркающие шаги. Оказывается, зрителей в прилегающих к перекрестку руинах было более чем достаточно. Макс стряхнул головой, обернулся. Какой-то старик, вышедший на свет из сумрака полуразрушенных зданий, остановился подле. «Сволочи!» — бормотал он. «Совсем страх потеряли!» Он обернулся к Максиму. «Ты слышал? Они ведь завод на верную гибель!» «Почему?» — спросил Максим. «Петизонья — это проклятие человечества!» — возмутился старик. «Кара! Кара за нашу самонадеянность! Там царит технос!» «Да, я знаю!» «Беспощадный технос!» «Созданные нами машины, восставшие против людей!» «Старик, ты бредишь!» Бесцветным голосом ответил Максим. «Что же там опасного? Такие же руины, как тут?» «Технос!» Словно заведенный твердил старик. «Мы породили его, породили скоргов, эту проказу, превращающую людей в нежить!» «Да-да, я знаю!» «Я видел сталкеров, пытавшихся вырваться оттуда!» Они покрыты серебристыми пятнами. Их тела стали пристанищем для микроскопических машин, разъедающих плоть, превращающих кости в металл. «Врешь ты все!» Максим сплюнул, наблюдая за патрулем. Офицеры два солдата свернули в руины, наверное, заметили вербовщика и решили его перехватить. Водянистые глаза старика вдруг вспыхнули мрачным безумием. «Они ищут таких клубцов, как ты! Заманивают в пространство, откуда нет возврата!» «Мы все обречены!» Максим не стал его слушать. Военные свернули не в то здание. Вербовщик, если он знает руины, пойдет другой дорогой. Надо бы догнать его, расспросить. Оттолкнув старика, пытавшегося еще что-то сказать, он шагнул в пролом и скрылся в сумерках полуразрушенного здания. Вербовщика он нагнал через пару улиц. Тот стоял, тяжело дыша после надрывного бега. привалившись к оплавленной, деформированной стене здания в одном из проулков. Максим, достав оружие, подошел ближе. «Эй, как там тебя?» Вербовщик вздрогнул, резко обернулся и увидел пустой зрачок пистолетного ствола, нацеленного ему в переносицу. «Закурить есть?» Тот вдруг часто закивал, хлопая себя по карманам. Его взгляд неотрывно следил за оружием. «Тебя патруль заметил?» Максим опустил пистолет. «Не бойся, они в другой квартал побежали». Он взял полупустую пачку сигарет, заметив, что пальцы вербовщика дрожат. «Да не трясись!» «Не трону я тебя!» «Зачем гнался?» — сглотнув, спросил тот. «Курить охота!» Максим вытащил сигарету, а пачку сунул себе в карман. «Давай, расскажи!» «Что ты там про сталкеров кричал?» «Я в пятизонье народ вербую!» «Ну, это понятно!» Максим глубоко затянулся. «Мне тот старик один про какую-то проказу пятизонье толковал!» «Ты что скажешь?» «Скорги!» Вербовщик сглотнул. «Они везде. Но их не нужно бояться!» Внезапно напомнился он. «Есть хорошая экипировка. Она реально защищает!» «И что?» «Допустим, я захочу стать сталкером. Да всё просто. Отведу тебя на сборный пункт. Тут, неподалёку, в руинах. Там выдадут всё, что нужно. Потом переправят за барьер. Там...» Он неопределённо кивнул в сторону мутного купола. «Есть специально оборудованные лагеря».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 Так серебристая пыль, если на кожу попадёт, всё, хана. Скорги начинают в человеке размножаться. «Они что, мясо жрут?» — удивлённо переспросил Максим. «Тупой ты!» Мужик неприязненно покосился на Максима. «Нет, им органика вообще ни к чему. Энергия им нужна. И носители, чтобы управлять ими. Перемещаться, ну, так сказать, осознанно, что ли». Так их только пульсациями перебрасывает из одного пространства в другое, да ветром, бывает, разносит. А внедрившись в носитель, они становятся сами себе хозяевами. Куда хочу, туда иду. А с человеком что происходит? Умирает, но медленно. Пятна серебристой проказы по телу расползаются. Плоть начинает разлагаться. Вместо нее всякие устройства прорастают. Так постепенно из человека получается сталтех, Нежить. Вербовщика передёрнуло. Максиму стало интересно. Уж больно складно врёт. «А ещё скорги в разные устройства внедряются», — продолжил тем временем вербовщик. Сталкер один рассказывал. Его дружок бинокль в руинах нашёл. Старый такой, поцарапанный весь. А в нём скорги гнездились. Он посмотреть хотел. К глазам поднёс, а там не видно ничего. Муть одна. Хотел выкинуть. Но он у него прямо в пальцах растёкся. И всё. Видели потом того сталкера уже полуразложившимся. Брёл куда-то. Половина головы металлизировалась. Руки как механические протезы, вместо глаз какие-то устройства. А ещё скорги в компьютерах гнездятся. В бытовых приборах. Везде, где есть хоть немного энергии. Помнишь, ещё до катастрофы новые источники питания изобрели? Ну, целая рекламная кампания была. «Купите наш уникум и отключите свою бытовую технику от сети». «Десять лет бесперебойной работы». Вербовщик выкинул окурок. «Сколько такой техники с десятилетним запасом энергии в отчужденных пространствах осталось? Да не сосчитаешь. А микромашины энергию за версту чуют». Максим слушал его, постепенно раздражаясь. «Ну, загнул так загнул. Несет всякую околесицу. Сколько он брошенных компов да разной бытовой техники в руинах находил, и ничего». Некоторые устройства даже продать удавалось. «Ага», — он усмехнулся, поигрывая с Течкиным. «Допустим, в твой рюкзак скорги пролезли. И что станет?» «Не знаю». Вербовщика передёрнуло. «А что?» «От любой взбесившейся машины есть хорошее средство», — зло произнёс Максим. «День и так начался угрюмо, безрадостно. А тут ещё этот уволень со своими небылицами. Проучить бы его». «Какое?» Мужик оказался наивным. Видимо, в руинах работал недавно, и нравы их обитателей знал плохо. «Пуля!» Максим внезапно вскинул оружие и трижды выстрелил. Вербовщик отшатнулся, побледнел, затем обернулся, с ужасом глядя на свой рюкзак, в котором истекали вонючим дымком три пулевых отверстия. «Придурок! Что ты наделал? Там же аппаратура! Она бешеных денег стоит! Нечего всякую чушь нести!» Максим сплюнул. Волна неконтролируемого гнева накатила и отхлынула. В такие минуты он сам плохо соображал, что и зачем делает. «Доришь нормальным людям головы!» Он с досадой подумал, что зря истратил три оставшихся патрона. «Вали отсюда, сказочник!» В этот момент, привлеченные выстрелами, в глухом проулке показались двое мрачных типов. «Вот урод!» Процедил один из них сквозь сжатые зубы. При этом его верхняя губа хищно вздернулась. «Но ни на минуту нельзя оставить. Вечно в проблемы влезет». Он уверенным заученным движением выхватил из-под одежды короткоствольный импульсный автомат, но затем, оценив ситуацию, передумал, подобрал с земли кусок ржавой арматурины и, подкравшись сзади, от души приложил Максима по затылку. Перед глазами Максима вспыхнули кроваво-радужные пятна. Ноги подкосились. Он мешковато осел на землю и привычно сжался в комок, ожидая побоев. Сознание он не потерял, но лежал, не шевелясь, будто труп. Один из громил подошел к рюкзаку, ослабил узел, заглянул внутрь. — Ну, что там? — осведомился второй. — На помойку. Проще новый купить. — Ты куда смотрел, гаденыш? — он обернулся к вербовщику. — Почему знак не подал? Мы думали, ты клиента обрабатываешь. «Да какой он клиент? пристал как крепей! Больной на всю голову!» «Так тебя разве не инструктировали? Возникли проблемы? Знак подай, мы все уладим». «А ты?» — технику угробил. День теперь коту под хвост. «А мы наутро борт у военных зафрахтовали. Для преодоления барьера сечешь?» «Он что, полупустой пойдет?» «Я не знаю. Этот придурок больной. Бешеный какой-то. Откуда я знал, что он стрелять начнет?» Оправдания вербовщика никто не слушал. Двое громил отошли в сторону, совещаясь. «Ну, что делать будем?» «Да ничего. Сколько у нас человек не хватает?» «Троих. Но один у меня есть. Экстремал какой-то. В баре познакомились. И этих двоих заберем. Ты давай, Крамару отзвонись. Пусть машина встречает». Его напарник криво усмехнулся, взглянув на неподвижное тело Макса. и бестолково суетящегося подали рюкзака горе-вербовщика. «Хочешь их обоих в пятизонье, к греху отправить? А какие варианты? Может, сам по руинам побегаешь в поисках добровольцев? Ты, главное, не тупи! Наше дело маленькое, народ набрать! А кто, как, почему — без разницы! Эй, я не согласен!» Вербовщик, слышавший их диалог, медленно попятился, пока не уперся спиной в огрызок стены. «Я никуда не пойду!» «Мы и так не договаривались!» «Серый, угомони его!» «Думать надо было головой!» «Аппаратуру угробил!» «А кто платить, станет!» Максим лежал, по-прежнему не шевелясь. После удара по затылку к горлу подступала тошнота, голова кружилась, и ему, по большому счету, было сейчас все равно, где он окажется через несколько часов, лишь бы не забили до смерти. В сказке о пятизонье он не верил. Нет там никого за непроницаемым мутно-серым куполом. Ни людей, ни машин. Пустыня одна. Он плотно зажмурил глаза. Ну, заставит отработать на какой-нибудь стройке или в подпольном цеху. Не впервой! Сбегу! В глухом проулке раздалось несколько мягких ударов, сопровождаемых сиплым судорожным вздохом вербовщика. Затем прозвучал голос. «Все, хватит! Подгоняй машину, грузим их. Нам по дороге еще ко мне надо заскочить. Давай в темпе, пока караул на блокпостах не сменили». Что происходило дальше, Максим практически не помнил. После удара металлическим прутом по затылку в сознании все плыло. Он оказался во власти багряных сумерек, на фоне которых изредка появлялись и исчезали мутные осколки реальности. Его куда-то везли. В салоне старенького микроавтобуса нестерпимо воняло потом и бензином. Прямо над духом нудно, по-бабьи, причитал тот самый вербовщик. Похоже, он... Валялся, избитый и связанный на полу между рядами сидений. Был с ними еще кто-то. Но лица третьего пассажира Максим не запомнил. Тот забился на последнее сиденье и притих. Очередная остановка совпала с временным просветлением сознания. Максим сел, преодолевая дурноту. Но тут с лязгом открылась боковая дверь, пахнуло холодом, свежестью. В клубах взвихрившегося пара появилась фигура одного из громил. Вербовщик вдруг отчаянно закричал. «Серый, не надо! Я заплачу! Я...» Хрусткий удар оборвал надрывную мольбу. Максим инстинктивно сжался, наблюдая, как вербовщику заткнули пасть кляпом, а третьему пассажиру зачем-то завязали глаза. Он понял, что тихо отлежаться, а когда представится момент, ускользнуть не выйдет. День заканчивался еще хуже, чем начался. Куда их привезли? бесполезно даже гадать. «Встали! Быстро!» Максим зашевелился, кое-как поднялся на четвереньки, затем кто-то схватил его за шиворот и рывком поставил на ноги. «Выходим по одному!» Он тупо подчинился. Ноги казались ватными. После сумрака салона микроавтобуса и долгой монотонной езды окружающее поначалу воспринималось нечетко, но холод, оглушительный рев двигателя и ледяной ветер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 Выбираете сами. Новосибирская зона отчужденных пространств. Как бы ни складывалась сила неодолимых обстоятельств, Максим инстинктивно выбирал жизнь. Первые дни в лагере мотыльков, так сталкеры называли неимплантированных искателей приключений, стали сущим адом. И выжить Максиму помог лишь опыт, приобретенный за несколько лет скитаний по руинам мегаполиса. Здесь все было иначе, чем во внешнем мире. Жестче, откровеннее, словно незримая аномальная энергия, дающая жизнь механоидам и скоргам, миг сжигала все защитные оболочки, скрывающие сущность человека. Максим, в отличие от других, поначалу ожил, очнулся. Он не понимал, как и что устроено в пятизонье, лишь скалился, словно зверь, но не сломался, не пал духом. по привычке замкнулся в себе, сторонясь общения. Только наблюдал, постепенно начиная соображать, что к чему. Лагерь Мотыльков представлял собой несколько кое-как загерметизированных подвалов. Заправлял всем торговец по прозвищу Грех. Невысокого роста, коренастый, еще не старый, покрытый металлизированными струпьями от многочисленных инфицирований, он ни с кем не церемонился, дисциплину поддерживал просто, но эффективно. Лагерь условно делился на четыре сегмента. В первом жили искатели приключений, добровольно пришедшие в пятизонье. Они оплачивали еду, экипировку и считались свободными. Второй сегмент предназначался для невольников, попавших сюда по принуждению, как Максим. В третьем подвале располагались настоящие сталкеры из одиночек. Четвертый подвал совмещал в себе магазин, склад и мнемотехническую мастерскую. По прибытии их согнали в рабский подвал, накормили и велели спать. Видимо, в еду было что-то подмешано. Максим вырубился прямо за столом, а когда очнулся, уже наступило утро. Первая мысль, конечно, была о побеге. «Пойду в руины», — мрачно размышлял он. «Как только представится случай, все равно куда-нибудь поведут». Он как в воду глядел, только еще не понимал, насколько все серьезно. Здоровенный сталкер, что привел их в лагерь, появился в подвале примерно через четверть часа после того, как Максим очнулся от тяжкого забытья. Окинув взглядом длинное помещение с низким, давящим потолком, он почему-то остановил свой выбор именно на Максиме, который по-прежнему сидел за столом, мрачно размышляя на тему ближайших перспектив. «Пошли!» «Куда?» Максим встал. Побоев он не хотел. Поначалу проще подчиниться, а там уже видно будет. «Сейчас узнаешь. Давай, шевелись!» Все подвалы «Греховного пристанища» — так называли лагерь сами сталкеры — были соединены между собой подземными ходами. «Это четвертый сектор». Сталкер остановился подали массивной двери, перегораживающие тоннель. «Сюда будешь приходить каждый день». Он коснулся пальцем сенсорной пластины, и дверь, подрагивая, рывками сдвинулась вбок. подвал куда они попали был разделен кирпичными перегородками на несколько помещений магазин прямо направо склад а тебе сюда сталкер указал в правое ответвление что там обитель нашего мнимотехника криво усмехнулся сталкер заходи не стесняйся в помещении горел яркий свет в лицо отдохнуло чем то давно позабытым здесь смешивались запахи медикаментов металла каких то химикатов повсюду на столах похожих на слесарные верстаки громоздилось непонятное оборудование манимотехник оказался абсолютно лысым мужиком средних лет на нем не было защитной экипировки он носил джинсы и драный свитер а бут был в стоптанной кроссовке по лаборатории передвигался в развалку прихрамывая чудом вписываясь в узкие проходы между стеллажами садись Он указал на кресло с широкими подлокотниками. Прочные ремни, которыми, по всей видимости, пристегивали пациентов, свисали до самого пола, и Максим невольно отступил на шаг. «Не робей! У тебя уже все позади! Не хочешь садиться? Стой, мне все равно!» Мнемотехник доковылял до своего рабочего места, грузно сел, сцепив пальцы и рук в замок. «Значит так. Слушай внимательно, повторять не буду. Видишь этот прибор?» Он взглядом указал на странного вида агрегат, установленный подле жутковатого кресла. Дождавшись кивка, он продолжил. «Это излучатель. Он способен воздействовать на колонии скоргов, не давая им размножаться. Ты у нас новенький, к местным порядкам еще не приучен. Наверное, думаешь, сбежать при первом удобном случае, верно?» Максим промолчал. «Так вот, даже не пытайся, если жизнь дорога». Максим нахмурился. «Ага. Пытаешься сообразить, что же тебя удержит?» Мнемотехник ехидно хихикнул. «Правый рукав закатай. Узнаешь». Максим с недобрым, жутковатым предчувствием подчинился. Расстегнув липучку, он поддернул вверх рукав одежды, и вдруг в голове все помутилось от внезапного ужаса. На его запястье серебрилось похожее на кляксу пятно неправильной формы. «Надеюсь». «О скоргах ты слышал? Эй, только в обморок тут не падай!» Мнемотехник привстал. «Сказал же, присядь, легче будет!» «Вот так! А теперь дыши. Глубоко и ровно!» «Что это значит?» Наконец, справившись с собой, выдавил Максим. «Подстраховка. Элементарная подстраховка. Всем новичкам дают с едой снотворное. Пока ты спал, я вживил тебе колонию диких скоргов». Они не опасны. Ничем не помогут. Это не имплант, но и вреда не принесут. При одном условии. Каждый день ты должен приходить сюда. Я буду облучать пятнышко, иначе скорги начнут размножаться. Пропустишь хотя бы один сеанс воздействия, и сквозь твою кожу станут прорастать тонкие серебристые нити. Они быстро доберутся до костей, до мозга. Знаешь, это жуткая боль. Врагу бы не пожелал. Он говорил спокойно, даже соболезная. Поверь, я не хочу, чтобы ты превратился в Сталтиха, нежить, которая бродит по отчужденным пространствам. Так что веди себя хорошо. И запомни, другой мнемотехник, даже если тебе повезет отыскать настоящего мастера, ничем не поможет. Только мне известны параметры облучения, стабилизирующие колонию. Он выжидательно посмотрел на Максима. Всё понял. Максим вынужденно кивнул. Он чувствовал, как дикий, ни с чем не сравнимый ужас вновь крепко схватил его за горло. Выхода не было. «Иди, получай экипировку и оружие». Голос хромого мнемотехника доносился как будто издалека. «Иди, я сказал, и не забудь, вечером ко мне». Получив экипировку, Максим вдруг оказался предоставлен самому себе. Сначала он растерялся. А затем, задумавшись, зло усмехнулся. «Ну, конечно. Зачем кому-то за ним приглядывать? сторожить? Страх, желание жить, отголоски перенесенного шока — все смешивалось в душе и рассудке, сбивая с толка, оставляя ощущение пустоты и растерянности. Сталкер по прозвищу Крюк, выдавший ему снаряжение, скупо изложил права и обязанности мотылька. «Тебя в лагере никто не держит». Захотел — хоть сейчас в руины отправляйся. Но поосторожнее там. Новички обычно далеко не заходят. Нарожон не лезь. Сначала к механоидам издалека присмотрись, понаблюдай за повадками. Твари опасные, считай, что я тебя предупредил. Найдёшь что-то стоящее или тварь, какую подобьёшь, добычу неси в магазин. К греху. Он сам решит, что чего стоит. — За экипировку не боишься? — зло выдавил Максим. — Вдруг испорчу. «Мне-то чего бояться? Это ты трясись! Не дай бог где-нибудь порвешь или обо что-то поранишься. С коргом любая, самая маленькая лазейка подойдет. А твое снаряжение другие принесут, когда труп отыщут. В общем, вали, у меня очередь». Его действительно никто не задерживал. Надев защитную дыхательную маску, накинув сверху капюшон из мягкой материи, мгновенно сжавшийся, плотно обтянувший голову, как будто присосавшийся к коже и материалу дыхательного устройства, Максим поднялся наверх. От всего пережитого кружилась голова. Не хотелось ни есть, ни пить. Даже двигаться и думать удавалось с трудом. На улице шел моросящий дождь. Окрестные руины вздымались к хмурым небесам серыми, унылыми, изубренными громадами. Кое-где целые этажи зданий были искажены, словно их материал на доли секунд размягчился, И тут же застыл. Вдалеке метущимися от цветами мельтешили вспышки. «Это боевые группы ковчега с механоидами возле плотины схлестнулись», — прозвучал рядом чей-то голос. «С самого утра бой идет». Максим обернулся. Рядом стоял сталкер. Это было понятно сразу. Удобное, стесняющая движение экипировка не так плотно облегало лицо и тело. «Новенький», — Максим кивнул. «Не робей, притрешься». Будешь исправно добычу приносить, торговец тебя отпустит. Я тоже когда-то мотыльком начинал. И как? Сталкер лишь пожал плечами, усмехнувшись. По-разному. Тут что ни день, то сюрприз. Всего они упомнишь, и не расскажешь. А Ковчек это кто? Группировка такая. Академ городок держит. Хистер у них за главного. Только ты туда не лезь. С нашим мнемотехником уже познакомился? С Хромым? Ну да. «Пингвином его кличут», — наставительно произнес сталкер. «Так вот, он когда-то в ковчеге обретался. Сволочь, конечно, еще та, но до хистеровских отморозков ему далеко. Если сравнивать, то пингвин, считай, что добряк. Он там опыты над людьми ставит. Хистер завоеванием пятизонье все грезит, мечтает универсального солдата создать. Ну, типа сталтиха, только чтоб ему, а не техносу подчинялся». так что с егерями будь поосторожнее, если не хочешь прямиком на операционный стол попасть». Нельзя сказать, что короткий разговор с вольным сталкером воодушевил Максима. Единственное, что он понял наверняка, выжить будет сложно, а вырваться из рабской зависимости еще труднее. Он хотел подробнее расспросить о механоидах, но сталкер уже куда-то ушел. Зато двое мотыльков, как и он, полностью герметично упакованных, Вытаскивали из подвала что-то мягкое, тяжелое, обернутое в черный полиэтилен, подозрительно похожее на человеческое тело. Внезапный порыв ветра отвернул край черного шуршащего материала, и Макс вдруг увидел перекошенное, посиневшее лицо того самого вербовщика. Его язык был прикушен, глаза выкатились из орбит. «Что с ним?» — сглотнув, выдавил Максим. Сердечко не выдержало».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 Сразу за порогом пол обрывался, участок перекрытия между этажами испарился, огромная дыра светилась по краям тонкими ниточками раскаленной арматуры. В сумраке, сразу за провалом, что-то тускло отблескивало. Максим, охваченный внезапным губительным азартом, прикинул ширину пролома, отступил на несколько шагов и, коротко разбежавшись, перепрыгнул его. Несколько секунд он стоял, вжавшись в горячую стену. Затем осторожно, мелкими приставными шагами прошел по узкому карнизу и, наконец, оказался в следующем помещении. Картина, открывшаяся взгляду, потрясла Максима до глубины души. В первый момент он инстинктивно отшатнулся, но вовремя вспомнил, что позади него огромная дыра. Прямо перед ним в пространстве комнаты застыл механоид. Сила пульсации захватила ищадие Техноса где-то в другом регионе Пятизонья и принесла сюда. По стечению обстоятельств в момент материализации механическая тварь оказалась совмещенной со стеной здания, что и вызвало взрыв. Механоид выглядел огромным и устрашающим, но присмотревшись, Максим понял, что перед ним лишь небольшой фрагмент техномонстра. Остальное попросту испарилось вместе со стенами. и частью межэтажного перекрытия. Подойдя ближе, он некоторое время всматривался в наплыве серебристого материала, пытаясь угадать, что же послужило исходным носителем, на основе которого скорги сформировали гигантского обитателя аномальных пространств. Узнать это так и не удалось. Искореженный фрагмент, занимавший всю комнату, внедрившийся в выпученные наружу стены прожилками серебра, все же являлся лишь ничтожно малой частью какого-то огромного, уже не поддающегося точной идентификации механизма. Осматривая его, Максим обратил внимание на множество различных устройств, расположенных за взломанной броней, в нескольких внутренних отсеках техномонстра. Преодолевая понятную робость, он подошел вплотную к обломку. Затем, стараясь не порвать экипировку об острые края развороченной обшивки, заглянул внутрь. Не зная названий различных техноартефактов, он брал их наугад, сортируя по критерию доступности. Те, что отделялись легко и весили немного, он спешно укладывал в специальный рюкзак, являвшийся частью выданного ему снаряжения. Те, что не хотели отсоединяться или весили слишком много, он оставлял на месте, надеясь вернуться за ними позже. Им внезапно овладел азарт. верху набив рюкзак, он отделил еще несколько узлов механоида, но в конечном счете все же не стал их забирать, а положил на пол. Два огромных импульсных орудия, торчащих в разные стороны, он даже не тронул. Они весили по несколько центнеров каждое, и чтобы извлечь их из механоида, нужен по меньшей мере подъемный кран. Максим действовал быстро, в лихорадочном возбуждении. Набив рюкзак... Поборов в себе желание утащить побольше, он сделал короткую передышку, чувствуя, как пот струится по спине. Ощущения били через край. Говорят, новичкам везет. Он то и дело поглядывал на обломок ищадия техноса, не уставая поражаться его размером. Надо же, трудно представить. Смог бы человек противостоять такому механическому чудовищу? Наверное, нет. Максим отдышался, поднял рюкзак, прикидывая его вес.